Глава двадцать восьмая Мой аватар снова оказался в кабинете Элдена Тайрола. Аппарат Войта Камфа стоял на прежнем месте. Я посмотрел на время. Прошло три часа. Завывания сирен прекратились. В зале были только я и сова на золотом насесте. Очевидно, пока я находился внутри врат, охранники уже вломились сюда, никого не нашли и прекратили поиски. «Значит, путь свободен!» Я без приключений дошел до лифта и поднялся на крышу к взлетно-посадочной площадке. Слава Крому! Ван и Гуд ждал меня на прежнем месте с включенной маскировкой. Я вбежал по открытому трапу, тут же стартовал и ушел в гиперпрыжок, едва достигнув орбиты. Пока Ван и Гуд шел к ближайшим звездным вратам, я вывел на дисплей один из сделанных скриншотов красной звезды в круге, а затем открыл дневник Грааля и нашел в нем папку, посвященную легендарной канадской группе Rush, любимой группе Холидея. Однажды он признался в интервью, что все свои игры, включая «Оазис», Писал, слушая их альбомы. Он нередко называл троих участников группы Нила Пирта, Алекса Лайфсона и Гэди Ли, «Святой Троицей» и «Богами Севера». В дневнике грали я хранил все их песни, альбомы, видеоклипы и неофициальные концертные записи, какие только нашлись в сети. Сканы всех обложек их альбомов, всех буклетов, всей дополнительной полиграфии, которая прилагалась к пластинкам. Все интервью по радио и телевидению, полные биографии всех участников, все их сольные проекты и работы в сотрудничестве с другими музыкантами. Я открыл дискографию группы и выбрал «2112» – концептуальный научно-фантастический альбом, ставший классикой. На дисплее появилась обложка. Название группы и альбома на фоне «Звездного неба», а под ним, в подернутой рябью водной глади, отражался тот самый символ, который я видел на экране «Black Tiger» красная пятиконечная звезда вписанная в окружность. Когда я разместил обложку рядом со своим скриншотом, два символа оказались идентичными. За главной композицией альбома 2112 была состоящая из семи частей песней длительностью более 20 минут. В ней рассказывалась история некоего бунтаря, живущего в 2112 году, в эпоху, когда фантазия и самовыражение запрещены законом. Красная звезда на обложке была символом Солнечной Федерации, деспотичного межпланетного режима, управляемого группой жрецов. О них поется во второй части композиции, названной «Храмы Сиринги». Из ее слов я узнал, где именно следует искать хрустальный ключ. Мы жрецы храмов Сиринги, великие компьютеры под сводами стоят. Мы жрецы храмов Сиринги, что все дары жизни в своих стенах хранят. В 21 секторе была планета Сиринги. Именно туда я и направлялся. Атлас Оазиса описывал Сирингу как «необитаемый мир со скалистым ландшафтом». В поле «Создатели» значилось «неизвестный». Но я не сомневался, что планету программировал Холидей, потому что она соответствовала описанию мира с пластинки «2112». Альбом вышел в 1976 году, когда музыка выходила на виниловых пластинках, которые упаковывали в картонные конверты с картинкой и списком композиций. Некоторые конверты открывались как книга и содержали больше графики и дополнительной информации об альбоме и группе. Я раскрыл скан конверта, в котором продавалась оригинальная пластинка 2112 и обнаружил внутри второе изображение красной звезды. На этот раз перед символом был нарисован обнаженный человек, пятящийся в страхе, выставив руки перед собой. На другой стороне размещались слова ко всем семи частям за главной композиции. Каждую часть представлял короткий набросок в прозе, поясняющий смысл песни. Каждый такой прозаичный абзац представлял собой прямую речь лирического героя 2112. Первую часть композиции открыли следующие слова. Я лежу без сна и смотрю на унылый мегадон. Небо и горы слились воедино, в бесконечное море серости. Луны-близнецы, две бледные сферы, ползут по стальному небосводу. На подлёте к Серинге я увидел эти луны-близнецы. Они носили имена, взятые из другой песни Rush, by Thor and the Snow Dog. А внизу, на унылой серой поверхности планеты, находились многочисленные копии Метадона, города под куполом, описанного на обложке пластинки. Их было ровно 1024, то есть в два раза больше, чем в копии заброшенного домика на Фробузе. Короче, слишком много, чтобы шестерки попытались их все оцепить. Включив маскировку, я выбрал ближайший город и сел возле самого купола, убедившись, что вокруг не видно других кораблей. Мегадон стоял на скалистом плато, на самом краю высоченного утеса. Похоже, город был разрушен. Прозрачный купол пронизывала сеть трещин, и казалось, что он может рухнуть в любой момент. Через одну из таких трещин у основания купола я и пролез внутрь. Город напоминал мне картинку с обложки одного из научно-фантастических романов 50-х годов осыпающиеся руины некогда великой технологически развитой цивилизации. В самом центре города возвышался храм в форме обелиска с обветренными серыми стенами. Над входом алела вписанная в круг пятиконечная звезда Солнечной Федерации. «Я стоял перед храмом Сиринги». Никаких силовых полей, никаких шестерок, вокруг не было ни души. С обеими пушками наперевес я вошел в храм. Внутри, в огромном зале, напоминающем католический собор, тянулись длинные ряды суперкомпьютеров. Очень больших, также сделанных в форме обелисков. Я пошел вдоль рядов, слушая жужжание машин, пока не добрался до центра храма. Там на постаменте стоял алтарь с вырезанной на ней пятиконечной звездой. Стоило мне подойти к нему, как жужжание стихло, И в зале воцарилась тишина. Похоже, мне следовало положить что-то на алтарь. Сделать подношение для храма Сиринги. Но что именно? Робот-трансформер Леопардон, которого я получил во вторых вратах, едва ли подходил для этого задания. Но я все равно попытался возложить его на алтарь. Ничего не произошло. Я сунул его назад в инвентарь и задумался. На конверте пластинки 2112 было еще кое-что. Я открыл перед собой изображение... Пробежал глазами по строкам и вскоре нашел ответ. Перед третьей частью песни шел прозаичный текст, озаглавленный «Находка». Я нашел ее за моим любимым водопадом в маленькой пещерке. Я смахнул с нее многолетнюю пыль и благоговейно взял в руки. Я еще не знал, для чего она, но она была прекрасна. Я научился касаться пальцами струн и зажимать лады чтобы звучание стало иным. Ударив по струнам другой рукой, я извлек первые аккорды, а вскоре смог играть собственную музыку. Водопад я нашел у южной границы города, прямо в изогнутой стене купола. Включив реактивные ботинки, я перельфел через бурную реку и пошел прямо сквозь струи водопада. Тактильный костюм попытался воспроизвести ощущение от бьющих по спине и плечам потоков воды, но вышло не похоже. Мне скорее показалось, что меня колотят палками. На той стороне я обнаружил вход в пещеру, длинный узкий туннель, который привел меня в небольшую комнату в толще камня. Обыскав ее, я заметил, что кончик одного из растущих из пола сталагмитов немного потерт. Я ухватил его и дернул, но сталагмит не поддался. Тогда я толкнул его от себя, как рычаг, и он отклонился, будто в его основании был спрятан невидимый шарнир. За спиной у меня заскрежетали камни. Обернувшись, я увидел, как в полу открывается люк, а прямо над ним, в потолке, еще один. Из верхнего люка в нижний пролился столб яркого света, озарив маленькую комнату, скрывавшуюся под полом пещеры. Я достал из инвентаря жезл, способный обнаруживать спрятанные ловушки, как магические, так и обычные. Убедившись, что никаких сюрпризов меня не поджидает, я спрыгнул на пыльный пол маленькой комнатки, имеющей форму куба. У ее северной стены возвышался большой, грубо осеченный камень а из него грифом вверх торчала электрогитара. Я видел точно такую же в концертной записи 2112 которую освежил в памяти во время полета к серинге. Гибсон Лес Пол, 1974 года выпуска. Именно на такой гитаре играл Алекс Лайфсон в турне, посвященному 2112 Увидев ее торчащей из камня, как артуровский меч, я не смог сдержать улыбки. Как любой пасхантер, я не раз смотрел фильм Джона Бурмана, Эскалибурн, и точно знал, что от меня требуется. Я ухватил гитару за гриф, потянул, и она выскользнула из камня, зазвенев струнами. Я поднял ее над головой, и звон перерос в пауэр-ракорд, эхом отразившийся от стен пещеры. Я уже собирался включить реактивные ботинки и рвануть назад к алтарю, но вдруг застыл на месте, осененный внезапной догадкой. В старших классах Джеймс Холидэй несколько лет подряд брал уроки игры на гитаре. Именно этот факт вдохновил меня на то, чтобы и самому немного поучиться. Конечно, настоящей гитары я ни разу в руках не держал, но на виртуальной запиливал только так. Покопавшись в инвентаре, я извлек медиатор, затем отыскал ноты 2112 и таблатуру к находке, той части песни, в которой герой находит гитару за водопадом. Я ударил по струнам и мощный звук заполнил всю пещеру, хотя не было ни электричества, ни усилителей. Не успел я сыграть несколько тактов, как на стене над камнем, из которого я вытащил гитару, появились слова. Первые из красного металла, вторые из зеленого кристалла, а третьи из чистейшего хрусталя, и в одиночку их открыть нельзя. Как только стих отзвук последнего аккорда, эти строки стали бледнеть и на глазах стираться с камня. Я поспешно сделал скриншот, уже прикидывая, что может значить эта подсказка. Имеется в виду третьи врата. Это понятно. Значит, нельзя открывать в одиночку. Интересно, а шестерки догадались сыграть здесь эту песню? Вряд ли. Скорее всего, они просто выдернули гитару из камня и тут же помчались в храм, не заполучив никакой подсказки. Если так, они не знают, что для открытия третьих врат нужно провернуть какой-то фокус. Может именно поэтому они до сих пор не загробастали пасхальное яйцо? Я вернулся в храм и положил гитару на алтарь. Как только я это сделал, огромные компьютеры разразились жуткой разноголосицей звуков, будто настраивался большой оркестр. Вся эта какофония становилась громче и громче, и вдруг резко оборвалась. Над алтарем вспыхнул яркий свет, и гитара превратилась в хрустальный ключ. Когда я взял его, раздался уже знакомый мелодичный звон. И мой результат на доске подсчета вырос на 25 тысяч очков. А поскольку за вторые врата я получил 200 тысяч очков, теперь мой счет достиг 353 тысяч. На тысячу больше, чем у Соренто. Я снова оказался на первом месте. Но праздновать было рано. Я быстро осмотрел ключ. На его сверкающих гранях Не было никаких надписей, лишь единственная каллиграфическая буква «А». Я тотчас узнал ее. Монограмма Холидея. Такая же буква была на его первом листе персонажа в ди Она же украсила черные одеждой его знаменитого аватара в оазисе Анарака. И я знал, что такая же буква есть на главных воротах замка Анарака, его неприступной твердыни. В первые несколько лет охоты, когда в Оазисе находилась очередная точка, в которой, по всеобщему мнению, могли быть спрятаны ключи, пасхантеры всякий раз налетали на нее роем коварных ос. В первую очередь такого внимания удостаивались планеты, код для которых писал сам Холидей. Среди них наиболее заметной была планета Хтония в 10 секторе, представляющая собой подробнейшую модель мира, которую Холидей придумал для своей компании в D.I.D. еще в старших классах. В этом же мире разворачивался сюжет первых написанных им игр. кто не стала пасхантерской меккой. Разумеется, я тоже совершил туда паломничество, посмотрел на замок Анарака, но еще никому не удавалось проникнуть в твердыню создателя Оазиса. Войти туда мог лишь сам хозяин. Но теперь я знал, что это не так. Непременно должен быть какой-то способ попасть туда, потому что именно там спрятаны третьи врата. Вернувшись на корабль, я тут же стартовал. Установив курс на 10-й сектор, я открыл новостные ленты. Запенить произведенный фурор. Но оказалось, что мое триумфальное возвращение на первое место в рейтинге вовсе не стало новостью дня. Случилось кое-что покруче. Весь мир наконец-то узнал, где именно спрятано пасхальное яйцо Холидея. Все обозреватели только и говорили о планете Хтония, на которую высадилась вся армия корпорации ай взяв в кольцо замок Анарака. Шестерки окопались там вскоре после того, как я прошел вторые врата. Я знал, что это не совпадение. Увидев, что я наседаю им на пятки, они перестали вести тайную деятельность и поспешили осадить место, где спрятаны третьи врата, пока я или кто-нибудь еще не успел до него добраться — На подходе к хтонии я включил маскировку и облетел замок, чтобы оценить ситуацию. Все было еще хуже, чем я думал. Шестерки установили какой-то магический щит, полупрозрачный купол, полностью накрывающий замок и окрестности. Внутри его находилась и вся их армия, разного рода войска и боевые машины. Несколько пасхантерских кланов уже прибыли на Хтонию и пытались снести щит ядерными ракетами. Каждый удар сопровождался ослепительными фейерверками. При этом щиту они не наносили ни малейшего вреда. Но пасхантеры продолжали упрямо штурмовать купол. Их прибывало все больше и больше, и они пробовали все возможные средства, но купол ничто не брало ядерные боеголовки, ни огненные шары, ни магические снаряды. Группа пасхантеров даже взялась рыть под него подкоп, но вскоре обнаружили, что щит представляет собой сферу, так что из-под земли к замку тоже не подобраться. К вечеру несколько самых продвинутых чародеев закончили серию заклятий и прорицания и объявили на пасхантерских форумах, что щит вокруг замка создан посредством мощнейшего артефакта – шара Озувокса управлять которым может лишь маг 99 уровня. Артефакт формирует вокруг себя сферический щит около 500 метров в обхвате. Щит неуязвим ни для каких видов воздействия и способен испепелить все, что к нему прикасается. Время его функционирования не ограничено. Он будет существовать до тех пор, пока управляющий им чародей остается на месте и держит на артефакте обе руки. Еще несколько дней пасхантеры силились преодолеть щит всеми способами. Они пробовали магию, технологии, телепортацию, заклятие нейтрализации, другие артефакты. все безуспешно. В пасхантерском сообществе воцарилась атмосфера полной безнадеги. И кланы и одиночки уже были готовы сдаться. Шерки взяли хрустальный ключ и надежно перекрыли конкурентам доступ к третьим вратам. Все решили, что охота близится к финалу, и исход ее предрешен. В ходе этой катавасии мне каким-то образом удалось сохранить холодный рассудок. Существовала вероятность, что шестерки пока еще даже не поняли, как открываются третьи врата. Конечно, теперь они располагали массой времени и могли позволить себе никуда не спешить. Рано или поздно решение найдется. Но я был не намерен отступать. До тех пор, пока пасхальное яйцо не окажется в руках у какого-нибудь аватара, игра продолжается. И как это происходит в любой классической видеоигре, мы вышли на новый, более сложный уровень. А новый уровень, как правило, требует новой стратегии. Ее разработкой я и занялся. Сформулировал нахальный, смелый план, успех которого мог быть обеспечен разве что фантастической удачей. И едва придумав... Начал воплощать его в жизнь. Отправил Артемиде, Эйчу и Сёто письмо с детальными инструкциями, где искать вторые врата и как добыть хрустальный ключ. Убедившись, что сообщение доставлено всем троим, я перешел к следующему этапу своего плана. Признаюсь, он внушал мне ужас, поскольку у меня был нехилый шанс погибнуть в процессе. Но это меня не останавливало. Я твердо решил, пройти третьи врата или сдохнуть. Уровень 3. Плюсы выхода из дома сильно преувеличены. Альманах Анарака, глава 17, страница 32. Конец 28 главы.